Видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда, проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него. За Иисуса 30 серебренников, закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну, за Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за 30 серебренников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за 30 серебряников. Иуда быстро повернулся к стене и захохотал, в её белое плоское лицо поднимая длинные руки: "Ты слышишь? 30 серебряников за Иисуса!" С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил: "Если не хочешь, то ступай. Мы найдём человека, который продаст дешевле".